Я сидел рядом с трупами и рыдал от смертной тоски, от пустоты и неутолимой злобы на себя. Мне казалось, что моя душа прах побери, моя грешная и больная душа уже в клочья растерзана. Наверное, я сжег бы себя собственным даром. Случается, что некроманты сгорают изнутри. Но кроме дара у меня была корона. Корона между горе, будь она трижды и трижды проклята. А еще у меня был Оскар который появился в приемной и немного охладил мой адский жар. Он подошел и сел на пол рядом со мной. Я забыл все условности и приличия. Я обнял его как живого и ткнулся лицом в блонды у него на воротнике. В хрустящей иней. Кажется, они таяли от слез. «Оскар», — говорю, — «все». «Не могу больше». «Не могу больше. Не хочу. Я человек. Только человек. Нет сил, нет желаний. Я сгорел». «Оскар». Выпи меня. Я тварь. Тварь отвратительная. Но и у твари есть предел порочности. Не могу больше. Кончено». Он погладил меня по голове. Холод, смешанный с силой. Невероятная для Оскара фамильярность. Сказал грустно. «Ты причиняешь мне боль, Дольф. Ты меня сожжешь». «Надо бы его перестать его тискать». «Надо». «Да». Но я прижал его к себе и забыл». Весь сумеречный кодекс, всю этику некромантов, только он у меня и остался. Душа без тела, но лучше так, чем совсем никак. И я цеплялся за него, как за последнюю надежду, и шептал: Да выпи же меня, выпей и все. Кончи меня, ты, мучитель, ты же проводник, князь смертей, твоя работа. А ты преисподня, твоя работа слушать зов. Я зову тебя, ясно? Зову я тебя. Тряс я его за плечи, тормошил, шептал или орал. «Кончи меня, зануда!» Он не сопротивлялся и говорил. «Ты же знаешь, дорогой государь, я не могу тебя отпустить. Не в моей власти». «Знаю». «Зато, Ару, ты мог отпустить Питера. Я тебя за него просил или нет? Я же просил, а ты согласился, лицемер поганый». Оскар вздохнул. «Ну зачем это, Дольф?» Ты ведь знаешь не хуже меня, что над предопределенностью никто из сумерек не имеет власти. Его вела предопределенность, тебя вела предопределенность. Что в таком случае может сделать какой-то нелепый неумерший, старый лицемер? Ты что, говорю, все знал? Снова вздохнул Горько. Разве величайшему из королей надо напоминать, что вампиры не провидят будущее? Знать пути никому, кроме Творца, путей не дано. Это страшно, Дольф. Нам это тоже страшно. Но с этим ничего нельзя поделать. Печально в высшей степени. Но даже предположить тяжело, что к этому приведет. Иначе я убедил бы тебя заплатить смертью за этот замок, вместе со всеми его сомнительными обитателями. Вы же, говорю, вы вампиры, видели отметку Рока на Питере, а на мне? Оскар взглянул строго, как на своего младшего. Не стоит меня допрашивать, мой дорогой Дольф. Я мог бы сказать, конечно, что Питер забрал твою смерть. Это было бы больно и сладко сразу. Но я не знаю. Просто свершилась предопределенность. И он для тебя, и ты для него. Сделали все, что было возможно. Проводи его с миром. Да, говорю. Наверное. Оскар улыбнулся. А теперь, ваше бесценное темнейшее величество, Если вам действительно хоть немного легче, и вы снова способны рассуждать и оценивать здраво, может быть, вы проявите свою безграничную милость и отпустите мои бедные рукава. Я отпустил. Оскар почти не отстранился. Я последняя сволочь, говорю. Как меня только земля носит? Не знаю, отвечает. Но ты великий король. Я убиваю тех... И в том числе всех, кого люблю. Я чума какая-то, холера, зараза. Ты любишь обреченных. Тебя привлекает безнадежная прелесть ходящих по краю бездны. Вот ты искрашиваешь им уход. Ага, Розамунди. Я должен напомнить государь, как вы оба к этому пришли. Меня все ненавидят, я никому не нужен. Восхитительный государь шутит. Не упоминая о неумерших, скажу лишь, что у вас есть корона, дела и наследник, о котором вы забыли. Позволю себе также напомнить вам о Марианне, и втором вашем сыне, и о благополучии Междугорье, на которое вы, если я не ошибаюсь, и обменяли любовь народа. Дурак я, Оскар. Не совсем точно, мой государь, сказал бы я. Вы совершаете глупости, иногда серьезные глупости, но вы живой. Живым глупости прощают. Мне не простят. Вам нужно их прощение или Великая Империя? Я усмехнулся. Спасибо, князь. Я понял и вспомнил. Оскор убрал мои волосы в сторону и поцеловал меня в шею. Его сила влилась в меня холодным покоем. И я вдруг увидел его лицо, осунувшееся и с черными пятнами под глазами. Господи, говорю, князь, который час? о Вы настолько пришли в себя, мой замечательный государь, что заметили некоторые неудобства, доставляемые старому вампиру близкой зарей. Я счастлив. Вы позволите мне удалиться, ваше хладнокровнейшее величество. Я могу сегодня спать, не беспокоясь о вашей бесценной жизни. Идите, говорю, конечно. С истерикой покончено. Утром я похоронил Питера. Мне показали покоя, где находился принц с кем-то из своей челяди. Но я туда не пошел, только приставил охрану, гвардейцев. Я не хотел видеть никого из живых, и помощи не хотел ни от живых, ни от мертвых. Я нашел куртку Питера и надел на него. Я расчесал его волосы, проверил, на месте ли его нож. Кажется, я плакал. Как странно, с профессиональной точки зрения некроманта труп не имеет отношения к живой личности. Это так. Сброшенная одежда, пустая оболочка. Вкладывай в нее, что хочешь, или брось гнить. Она уже ничто. И я никогда не возился с трупами церемониально. Глупость, придуманная святым орденом. Но тогда я, наверное, слишком устал и был слишком одинок. Или воображение разыгралось. Или Питер чересчур быстро умер. И поэтому слишком живо выглядел. И это сбивало меня толку. Или... Демон его знает. Я, выходит, любил и тело тоже. Его лукавую душу, это понятно. Но тело Питера, который вовсе не отличался неземной красотой, чтобы не сказать больше, его бедное тело, на котором из-за бесчисленных переделок, в которые оно попадало, живого места не было. Как удивительно. Я нес его в часовню, где находилась одна из родовых усыпальниц. И думал, что, похоже, любил его почти как Магдалу. И даже понять этого не успел, пока он был жив, и ни разу не сказал об этом за три месяца. Прах побери, за целых три месяца. сволочи! Мне и в голову не пришло звать кого-то из Святого Ордена на предмет отмевания его души. Для его души я сделал все, что было можно, больше, чем любой монах. Меня влекло какое-то варварское желание скрыть распад от чужих глаз, не дать никому не дать кому-нибудь играть с его скелетом. Не знаю, откуда это взялось, может какая-то извращенная ревность, но это не важно. В усыпальнице, помнится, было очень пыльно. В солнечном луче из окошка с витражом целая пыльная буря поднялась. Я еще подумал, что все эту пыль веков соберу на его одежду, будь то это имело значение. И все равно показалось неприятно класть его на пыль. В глубоких нишах вдоль стены стоял ряд мраморных гробниц. А в гробницах лежали мои покойные родственники. Судя по датам на первую ряду, начиная с прапрабабки по какой-то побочной линии. Никто, конечно, из королей тут не покоился. Королей традиционно хранили в столице, на всякой седьмая вода на киселе, которую здесь прихватило. В этом замке любили отдыхать, а многие постоянно жили. Самый красивый замок из принадлежащих короне. Пара гробниц стояли пустыми. На непредвиденный случай, про запас. Тоже традиция, забавная. Мне пришлось здорово повозиться, чтобы отодвинуть тяжеленную крышку, зато под ней совершенно не было пыли. Я положил Питера на этот мрамор, зачем-то поправил его челку и задвинул крышку на место. Вот и все. И кончено. Совсем. Больше я на этом свете его не увижу. Потом я нацарапал на мраморной плите своим кинжалом поглубже. Здесь лежит Питер по прозвищу Птенчик, оруженосец и фаворит короля Дольфа. Они же охранный знак, серьезный, чтобы какой-нибудь идиот в необозримом будущем не вздумал вытряхнуть из этой супальницы кости Питера и заменить их костями некоего моего потомка. Линии звездочки вспыхнули синим пламенем и погасли, оставив на плите блестящие черные канавки. Хорошо получилось, заметно. Я погладил мрамор, он был теплый и гладкий. Тогда я еще не знал, что похоронил свою последнюю любовь. Впоследствии у меня были женщины, даже немало. У меня была новая королева, у меня были митресы, но у меня больше не было любимого друга. Никогда. Все сгорело. И пепел лег под мраморную плиту высыпальницы скального приюта. Потом я вытер рукавом мокрую рожу и подумал, что надо бы уложить во вторую гробницу Розамунду. Но тут навалилась такая невозможная усталость, что я сначала сел на пыльный пол, потом лег и провалился в сон, не сообразив как, в глухую мягкую черноту без сновидений.